Четырехнедельная агония 12 февраля 11 марта 1938 года Гитлер дал Шушнику 4 дня до вторника 15 февраля, в течение которых последний обязан был дать ответ, гласящий, что ультиматум принят, и еще три дополнительных дня до 18 февраля, чтобы выполнить требования ультиматума. Шушник вернулся в Вену утром 12 февраля и немедленно встретился с президентом Миклосом, про которого венцы говорили, что его главное достижение в жизни — многочисленное потомство. Но была в нем некая крестьянская твердость, и теперь, в кризисной ситуации, ему, прослужившему 52 года на государственных постах, требовалось больше мужества, чем любому другому австрийцу. Он был готов пойти на уступки Гитлеру, например, объявить амнистию нацистам, сидящим в тюрьмах. Но что касается назначения зайс Инкварта начальником надполиции армии, то он выступал против. Обо всем этом Папин поспешно доложил в Берлин вечером 14 февраля. Он сообщил, что Шушник надеется сломить сопротивление президента к завтрашнему утру. В тот же вечер, в 19.30, Гитлер одобрил составленный Кейтелем приказ о военном нажиме на Австрию. Распространите правдоподобные слухи, из которых можно было бы сделать вывод, что готовится военное вторжение в Австрию». Генерал Йодль не преувеличивал. Перед угрозой вооруженного вторжения президент Миклос дрогнул. 16 февраля австрийское правительство объявило всеобщую амнистию нацистам, в том числе и тем, кто участвовал в убийстве Дольфуса, и опубликовало список нового кабинета в котором Артур Зейс-Инквард значился министром государственной безопасности. На следующий же день этот нацистский ставленник поспешил в Берлин Гитлеру за приказаниями. Зейс-Инквард был умным, хорошо воспитанным венским адвокатом. С 1918 года он был одержим желанием видеть Австрию в составе Германии. В первые годы после войны эта идея пользовалась популярностью. 12 ноября 1918 года на следующий после перемирия день Временное национальное собрание в Вене, только что сбросившее монархию Габсбургов и прогласившее Австрийскую республику, хотело произвести аншлюз, утверждая, будто немецкая Австрия является частью Германской республики. Победители-союзники не допустили этого. А к 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, не оставалось сомнений, что большинство австрийцев настроены против присоединения их маленькой страны к нацистской Германии. Но Зейс Инквард, как следует из его показаний на суде в Нюрнберге, поддерживал нацистов, потому что они твердо стояли за аншлюз. Он не вступал в партию, не принимал участия в скандальных выступлениях нацистов, являясь, так сказать, респектабельным представителем австрийских нацистов. После заключения соглашения в июле 1936 года он был назначен государственным советником и сосредоточил свои усилия, поддержанные Папином и другими немецкими официальными лицами, на размывании границ изнутри. Приверженность католической вере и тот факт, что Зейс Инквард, как и Шушник, служил во время войны в Тирольском императорском полку, где был тяжело ранен, явились основой доверия, которое испытывал австрийский канцлер к этому человеку. 20 февраля Гитлер, наконец, произнес Рихстаге речь, которые от него ждали с 30 января. Но она все откладывалась, то в связи с делом Бломберга-Фрича, то из-за его маневров против Австрии. Гитлер, хотя и говорил очень тепло о понимании Шушнега и своем сердечном желании добиться большего взаимопонимания между Австрией и Германией. Такое откровенное лицемерие произвело впечатление на премьер-министра Чемберлена. Вместе с тем обранил предупреждение, на которое не обратил внимания Лондон, но которое хорошо расслышали в Вене и Праге. Более 10 миллионов немцев живут в двух государствах, расположенных возле наших границ. Не может быть сомнений, что политическое отделение от Рейха не должно привести к лишению их прав, точнее основного права на самоопределение. Для мировой державы нестерпимо сознавать, что братья по расе, поддерживающие ее, подвергаются жесточайшим преследованиям и мучениям за свое стремление быть вместе с нацией, разделить ее судьбу. В интересы германского Рейха входит защита этих немцев, которые живут вдоль наших границ, но не могут самостоятельно отстоять свою политическую и духовную свободу. Так было откровенно заявлено, что отныне Третий Рейх считает себя вправе определять будущее 7 миллионов австрийцев и 3 миллионов судетских немцев, проживавших в Чехословакии. Шушник ответил Гитлеру через 4 дня, 24 февраля. В этот день он произнес речь в австрийском Бундестаге, депутаты которого, как и депутаты германского Рейхстага, были тщательно подобраны однопартийным диктаторским режимом. Он хоть и занимал по отношению к Германии примиренческую позицию, но подчеркнул, что Австрия в своих уступках дошла до предела и что пора остановиться и сказать «все, хватит». Австрия, отметил он, никогда не отдаст добровольно своей независимости. День 24 февраля, писал Шушник после войны, стал для меня решающим. Он с волнением ждал реакции Гитлера на свое дерзкое выступление. Папин на следующий день телеграфировал в Берлин, в Министерстве иностранных дел, что не следует воспринимать речь канцлера всерьез. По его мнению, Шушник выразил свои достаточно сильные националистические настроения, чтобы укрепить собственное положение внутри страны. В Вене были раскрыты заговоры, имеющие целью сбросить его из-за уступок, сделанных им в Бертесгадене. В то же время Папин сообщал в Берлин, что работа Зейс-Инкварта идет по плану. На следующий день Папин нанес прощальный визит австрийскому канцлеру и уехал в Китсбюэль кататься на лыжах. Его продолжительная, скрытая от посторонних глаз, деятельность в Австрии вот-вот должна была принести плоды. Речь Гитлера, произнесенная 20 февраля, передавалась по австрийскому радио. Вслед за тем по стране прокатилась волна нацистских демонстраций. 24 февраля во время трансляции ответной речи Шушнега озверевшая 20 тысячная толпа нацистов грации ворвалась на городскую площадь, сбила громкоговорители, сорвала австрийские флаги и выдрузила немецкий флаг со свастикой. Полиция командовала лично Зайс-Инкварт, так что попыток остановить разбушевавшихся нацистов не предпринималось. Правительство Шушнега разваливалось. Хаос царил не только в политике, но и в экономике. Вкладчики стали изымать вклады из банков, причем не только иностранцы, но и сами австрийцы. В Вену все чаще поступали отмены заказов. Приток иностранных туристов, приносивших немалый доход австрийской казне, сократился. Тосканини прислал из Нью-Йорка телеграмму, в которой сообщал, что он не приедет на фестиваль в Зальцбурге, обычно привлекавший тысячи туристов, ввиду политических событий. Ситуация в Австрии становилась настолько безнадежной, что Отта Габсбург, молодой претендент на престол, проживавший в Бельгии, прислал Шушнегу письмо, в котором умолял его остаться верным присяге и назначить канцлером его принца, если такой шаг смог бы спасти Австрию. В отчаянии Шушник обратил свой взор в сторону австрийских рабочих. После жестоких репрессий, предпринятых Дольфусом против рабочих в 1934 году, Их профсоюзы и политическая партия социал-демократическая подвергались гонениям, в том числе и со стороны Шушнига. Рабочий класс составлял 42% избирателей Австрии. Если бы в течение последних четырех лет канцлер проявил широту взглядов, а не ограничивался к реликально-фашистской диктатуре и обратился к рабочим за поддержкой при создании умеренной антинацистской коалиции, то с относительно немногочисленными нацистами можно было бы легко справиться. Но Шушник не обладал качествами, необходимыми для подобного шага. Прямой и честный он был одержим идеей авторитарного однопартийного правления и презирал западную демократию. Рабочие и социал-демократы, недавно вышедшие из тюрьмы вместе с нацистами, 4 марта откликнулись на призыв канцлера. Несмотря ни на что, они готовы были помочь правительству защитить демократию в стране но просили канцлера сделать им такую же уступку, какую он уже сделал нацистам, разрешить их политическую партию. Шушник согласился, однако было слишком поздно. В этот критический момент Шушник предпринял последний отчаянный шаг, о котором подумывал с конца февраля, когда нацисты начали захватывать власть в провинциях. Он решился на плебисцит, выяснить, хочет ли народ иметь свободную и независимую христианскую единую Австрию. «Я чувствовал, что наступил момент принять четкое решение», – писал он позднее. «Ответственность перед страной обязывала не ждать, когда тебе через несколько недель заткнут рот. Ставки в игре настолько повысились, что требовалось приложить максимум усилий». По возвращении из Бергтесгадена Шушник сообщил Муссолини, защитнику Австрии, об угрозах со стороны Гитлера. Ответ Дучи пришел незамедлительно. Позиция Италии в отношении Австрии остается неизменной. 7 марта Шушник отправил в Рим военного атташе с сообщением, что ввиду развития событий ему, вероятно, придется прибегнуть к плебисциту. Итальянский диктатор ответил, что эта идея ошибочна. Он посоветовал канцлеру придерживаться прежнего курса. Дела идут на поправку, улучшение отношений между Римом и Лондоном помогут ослабить напряженность. Это было последнее, что услышал шушник от Муссолини. Вечером 9 марта в Винсбруке канцлер объявил, что плебисцит состоится воскресенье 13 марта. Неожиданная весть привела Адольфа Гитлера в ярость. На следующий день 10 марта в Берлине царил переполох. Гитлер решился на военную оккупацию Австрии, чем, несомненно, поразил своих генералов. Чтобы предотвратить плебисцит, назначенный на воскресенье, Армии предстояло войти в Австрию в субботу, хотя никаким планом такая скоротечная операция не была предусмотрена. 11 марта в 2 часа ночи Гитлер издал директиву ОКВ номер 1 по плану Отто. Он так торопился, что даже не подписал ее. Его подпись на директиве появилась только в час дня. 1. Я намерен, если другие средства не приведут к цели, осуществить вторжение в Австрию вооруженными силами, чтобы установить там конституционные порядки и пресечь дальнейшие акты насилия над настроенным в пользу Германии населением. 2. Командование всей операции в целом я принимаю на себя. 4 выделенным для операции соединением сухопутных войск и военно-воздушных сил находиться в походной и боевой готовности не позднее 12.00 – 12 марта 1938 года. Пятое. Войскам действовать с учетом того, что мы не хотим вести войну с братским народом. Мы заинтересованы в том, чтобы вся операция прошла без применения силы, как мирное вступление в страну, население которой приветствует наши действия. Поэтому избегать всяких провокаций. Но если будет оказано сопротивление, то сломить его с полной беспощадностью силой оружия. Через несколько часов Йодль разослал особое распоряжение с грифом «Совершенно секретно» от имени Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил. Первое. В случае встречи с чехословацкими регулярными войсками или милиционными частями на территории Австрии рассматривать их как противника. Второе. Итальянцев повсеместно приветствовать как друзей. Тем более, что Муссолини объявил о своем невмешательстве в решение австрийского вопроса. Позиция Муссолини волновала Гитлера. Вечером 10 марта он послал на специальном самолете принца Филиппа Гессенского к дуче с письмом, датированным 11 марта. В письме Гитлер сообщал о том, что он собирался предпринять, и просил итальянского диктатора отнестись к его действиям с пониманием. Весьмо было нагромождением лжи о договоренности с Шушнигом о положении в Австрии, которое, по уверению Гитлера, приближалось к анархии. Далее фюрер утверждал, что Австрия и Чехословакия вступили на путь заговора с целью реставрировать династию Габсбургов и настроить против Германии по меньшей мере 20 миллионов человек. Он изложил суть своих требований, предъявленных Шушнигу, убеждая Муссолине, что они более чем скромны, но Шушник не выполнил их. Плебисцит, назначенный австрийским канцлером, фюрер назвал пародией. Сознавая свой долг как фюрер и канцлер Германии, а также являясь сыном этой земли, я не могу оставаться безучастным перед лицом развивающихся событий. Теперь я намерен восстановить закон и порядок на своей родине, дать людям возможность определить свою судьбу наверняка, открыто и четко. Как бы ни проводился этот плебисцит, я хочу заверить ваше превосходительство, как дуче фашистской Италии. Первое. Этот шаг следует рассматривать как национальную самооборону. Такой шаг предпринял бы любой сильный человек, окажись он на моем месте. Вы, ваше превосходительство, не смогли бы поступить по-другому, если бы на карту была поставлена судьба итальянцев. Второе. В критический для Италии момент я доказал вам искренность своих симпатий. Можете не сомневаться, что и в будущем мое отношение не изменится. Ваш друг навечно Адольф Гитлер.